Дмитрий Иванов. Барина с провинцией. Глава первая. Что для меня стало настоящим открытием в здешнем мире, так это неспешность передвижения в повозках и каретах. За день, если дорога не размыта дождями, да кони не выбились из сил, можно пройти верст 25 всего. Это еще считается большой удачей. Второй новостью оказалось то, насколько оживлён оказывается Московский тракт. Это вовсе не пустынная просёлочная дорога, как мне виделось прежде. Тут постоянная движуха. Навстречу то и дело попадаются караваны купцов, гружённые бочками, тюками и свёртками, телеги с нехитрым крестьянским добром, суровые попы в колясках с псаломщиком на облочке, армейские обозы. Встречались редкие господа в собственных экипажах с лакеем сзади и тонной дамы с моской на коленях внутри. Один такой господин даже и не зашел до приветствия со мной. Ну как приветствие? Просто поднял к глазу свой монокль и стал разглядывать меня, словно я экспонат в кунсткамере. Медленное путешествие по пыльным или грязным, в зависимости от погоды дорогам, поначалу казалось мне интересным. Я с любопытством смотрел в окошко на окружающую действительность. Спутники мои, Ольга и Владимир, поглядывали на меня с лёгким недоумением. Мол, чего выставился, как дитя малое? А мне всё в диковинку. Вот у купца ось телеги сломалась, и тот с войщиком разгружает повозку, чтобы её чинить. Вот солдаты пёхом куда-то шпарят. Не гвардия, конечно, но на пехотный полк тянет. Володька даже назвала его номер и «место припески», но у меня эта информация в голове не задержалась. Вот чумазые мальцы из какой-то деревеньки, мимо которой мы проезжаем, галдяя бегут за карет и выпрашивают милостыню. Но спустя некоторое время становится скучно. Чую, завтра будет совсем не в моготу. Можно бы и книгу почитать, да трясёт так, что букв не разберёшь. От Костромы до Москвы пятнадцать почтовых станций. Некоторые из них новые, ярко выкрашенные, с броскими вывесками, а некоторые, как вот это, в которую мы сейчас заезжаем, древние, с почернявшими от времени стенами. Остановились мы на сиро в огромном двухэтажном тереме с резными наличниками на окнах, расписными балконами и кучей разных пристроек, баней, сараями, конюшнями. Даже лавочка с квасом умелась. «Да я бывало в столице и дешевле жил», — Укоризненно накачая головой, бормочет Владимир, узнав цену за ночлег. «Ай, барин, никак не можно дешевле. За такое номер и вдвое не жаль, бы взять». Лениво цедит сквозь губу толстопузый хозяин двора. Немаленьких размеров брюха дядьки как бы намекала, что его и тут кормят неплохо, и никакие столицы ему не указ. «Да черт с ним! Берем!» — говорю я, высыпая горст мелочи в деревянную плошку на стойке. Недовольны все. Я тратами, Ольга своим номером, Володя и Тимоха, тем, что вынуждены жить вместе. У них и кровать одна, хотя номер заявлен как двухместный. Даже толстомордый хозяин, который, казалось бы, должен быть счастлив приходу платежеспособных гостей, и тот мрачен. Но это просто тип таких, вечно недовольных людей, из тех, кто и на свадьбе хмур, и на похоронах досадует, что он не покойник. Скажете, я жадничаю? Да рубль с полтиной за ночлег и завтрак выходит. И таких ночевок у нас с десяток намечено. Меньше никак. Потому как наша пара лошадей тянет карету со средней скоростью 4-5 верст в час. Пару часов едем, час отдыхаем — Итого, в движении мы не более десяти часов в сутки. А потом лошадки все. Нет, не сдохнут, конечно, но карета пойдет так, что и пешком, пожалуй, быстрее выйдет. Верста, кстати, как я осторожно выяснил, это почти километр по-нашему. Тут вообще полный трэш с мерами измерения. Например, в десятом году этого века ввели стандартный... Нет, не метр, а аршин... У меня в имении даже имеется такой эталон — латунная планка с засечками. По моим прикидкам, сантиметров семьдесят с копейками в нем. В одном моршине шестнадцать вершков. А есть еще сажень, косая сажень, локоть, пять, вершок, и черт знает что еще. Это только длина. С весом и объемом и площадью дела обстоят не лучше. Один пут — шестнадцать килограммов с лишним. Ведро — почти 12 литров. А есть еще бочонки, гарнцы, четверики. Короче, быть с бухгалтером в это время — та еще главная боль. «Алексей, можно я войду?» Вечером ко мне в номер заглянула Ольга с книгой в руках. «Заходи», — любезно приглашаю я попутчицу. «Как устроилось?» «У тебя тут уютно, хороший номер». Я в свое время поездила с купцом и его детьми по разным местам. Могу сравнить. Оглядела мое неказистое, как мне казалось, жилище гувернантка. Я с ней категорически не согласен, но не спорю. Для этого времени номер выглядит действительно богатым. Во-первых, кровать хорошая, перина мягкая и белье чистое. Во-вторых, горшок за ширмой и лоханка для мытья. Но воду в неё тебе натаскают только за отдельную плату. Ну и вид из окна. Не во двор на конюшню, а в садик. К тому же я на небольшом столике уже организовал себе скромное застолье. А то, боюсь, засыпать плохо буду. Ужин мой состоял из бутылки магазинного красного вина, весьма неплохого, свиного окорока, сыра, хлеба ещё свежего, купил в Костроме. Ну и так по мелочи. Огурчики, яблоко, немного пряников. Тимоху к себе не зову, тут всё же как бы за рулём. А вот с Ольгой можно и выпить. Вдвоём всё веселее будет. Достаю из саквояжа второй бокал. — Как дорогу перенесла? — участливо спрашиваю гостью. — Ты чего такая бледная? — Плохо себя чувствую, — вздохнула женщина. — Не захворала ли часом, милая? Температура есть? — запереживал я. Не дай бог инфекцию, какую в дороге подхватила. «Жара нет. Чудной ты, Лёша, заботливый!» — улыбнулась Ольга, заподозрив меня в переживании за её здоровье. «Мне даже стыдно стало немного. Я-то за себя беспокоюсь. Ведь едем в одной карете, а инфекции я дюжи как боюсь. Тиф, холера или какая-нибудь другая опасная зараза сейчас практически не лечатся. Ну разве что молитвами. Нет, просто не здоровятся немного. Бывает такое у женщин». «Надо чего? Воды может горячей велеть принести». Уже справилась со своей бедой. Ну вот если бы я лицом вперёд ехала... Ну да, я-то сижу один на лавке в карете. Так мне свободнее, а они с Володей спиной по ходу движения. Но я барин, и потом мне смотреть в окно интересно. Однако раз легче будет по-другому, то пусть... Да и ничего нового, чего бы я сегодня уже не видел, думаю, не увижу. А чего нет? Садись со мной. Или знаешь что? Вообще одна сзади сиди. Даже полежать можешь. Спасибо за заботу. Искренне благодарит Ольга. Почитать тебе что-нибудь. Что там принесла? Стихи? Пожалуй, откажусь. Не люблю я поэзию. Зря. В обществе сейчас это модно. Вот Пушкину все хвалят, бахчисарайский фонтан у него неплох, и кавказский пленник. Читал, читал. Ещё Руслана Людмила, Евгений Онегин подхватил я, желая показать свою образованность. Надо же произвести на даму впечатление. Первое читал, а вот второе — это из нового, — оживилась Ольга, и от болезненности на её лице не осталось и следа, только живой интерес. «Вроде да, новая вещь», — забармотал я. «Да, по-моему, еще при Александре первые главы этого произведения выходили. Если я, конечно, не забыл уроки литературы». Декламирую по памяти начало. «Мой дядя самых честных правил. Когда ни в шутку за мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». «Не слышала», — огорчилась Ольга и даже слегка разочарованно поджала губы. «Ну ничего, приеду в Москву. Есть у меня одна подруга, большая поклонница стихов. Она-то уж точно все их знает. А так как в деньгах не стеснена, то, может, и есть у нее эта вещь». «Вещь», — было сказано с придыханием. «Оля-то, оказывается, стихи любит. А раз так, решаю немного похулиганить». «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем». Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадёжно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим». «Бог ты мой! Какой слог!» Глаза у Ольги заблестели, как у барышни при виде какой-нибудь драгоценности. «Это тоже он? Тоже новое. «Как знать, как знать!» — загадочно улыбаюсь я. «Барин, а мне ужин?» — в мою комнату почти без стука. Так, стукнулся пару раз, но ответа ждать не стал. Ввалился, иного слова не подберешь. Тимоха. «Ты по что не стучишься?» — недовольно смотрю на конюха. «Правильно сказать будет, почему?» — поучительски, но мягко поправила меня Оля. «А вы извольте выйти и ждать приглашения». Да шут ним, пусть не выходит. В Москве розок всыплю ему, и все дела. А ужин свой проси в трактире, за тебя заплачено. Ты я видел всю дорогу, что ты грыз. Ворчу я и делаю рукой жест. Мол, выметайся из номера, ты тут лишний. Понятливый Тимоха сваливает, бросив напоследок завистливый взгляд на наш столик. А нам и самим мало, хоть бутылка и на полчетверти, а это полтора литра». Но я это вино пил уже раньше. Слабенькое оно, почти компот. Впрочем, хватило. Ольга большого опыта в пьянстве не имеет. У меня тело теперь другой комплекции, весом поменьше. И вот, когда вина оставалась уже на донышке, а Ольга становилась все симпатичнее и симпатичнее, нам опять помешал Тимуха. Только если в первый раз он для приличия хоть постучал, то теперь просто вломился в номер и сразу захлопнул дверь за собой. Я, несмотря на лёгкий хмель, сразу заметил. Тимоха побит. И был ара, как бы сказали в будущем, на измене. Его красная морда, украшенная аккуратно подстриженной бородкой, я ведь не замечал этого раньше. Не в пример нашим местным, обросшим как лёши деревянским мужикам, Выглядела изрядно взволнованной. Гонятся за ним, что ли? Будто подтверждаемые догадки, закрытая конюхом дверь тут же содрогнулась от мощного удара. Тимоха перестал ее придерживать, и, заметавшись взглядом по комнате, скакнул к окну. Он что, сигануть вниз хочет? Тут дверь распахнулась от сильного рывка, и в комнату завалился какой-то усатый субъект в офицерском мундире. Судя по морде, Бухой тоже злой но без следов мордобития. Вагон я не различаю, но, будем считать, не генерал это. Уж больно тощ он для такого чина. «Сударь, кто вам дал право врываться в мой номер?» — попытался осадить я непрошенного гостя. Мой мальчишеский голосок и не слишком мощная фигура испугать дяденьку точно не могли. Но на помощь пришла Ольга. «Месье, здесь дам, если вы не заметили...» «Корнет, потрудитесь объясниться». «Мадам, пардон, мадемуазель, и вы, сударь, тысячу извинений. Две тысячи извинений. Мне нужен вон тот смерть. Я тут сейчас покину вас. Плюс от меня отличная мадера к вашему столу». Пьяный Корнет, оказывается, умеет куртуазно выражаться. «Вам нужен мой дворовый конюх?» К сожалению, продать его не могу. Мы путешествуем в Москву. Это канал, я мне самому нужен. Позвольте представиться. Алексей Алексеевич, помещик Костромской губернии. А это моя спутница, мещанка Ольга Васильевна Мурова. «Корнет Томчин Евгений Николаевич, Ахтерский гусарский полк», — отбил каблуками гость, поправив висящую на боку саблю. «Присаживайтесь, Карнет. У нас еще осталось вино. Поведайте, сделайте милость, чем досадил вам мой крепостной. Я, знаете ли, только сегодня ему розок пообещал. Может, и плети всыплю после вашего рассказа». «Эй, мерзавец!» — обращаюсь я к Тимохе. «Гони на кухню и принеси нам лучшего вина. Сдачу вернешь, я проверю». Широким жестом достаю червонец и протягиваю Аре, показывая глазами, мол, сваливай, пока корнет не пришиб. Пьяная офицерская морда, пардон, пьяное лицо защитника Отечества, выражало полное одобрение моим действиям. «Представляете, Алексей, твой мужик опрокинул мое блюдо с гусем. Этот наглец упал на мой стол». В одном предложении Карнет умудрился обратиться ко мне и на «вы», и на «ты» одновременно. «Охотно верю. Это на него очень похоже. Редкость неуклюжая скотина. Придется мне компенсировать причиненные вам неудобства. А пока прошу, отведайте ветчину, окро, рыбу, паштеты. Вот этот грибной соус, все с моего поместья. Ладно, уважу. В самом деле, не устраивать же дуэли с за этой гатиной». Стук в дверь. Кричу открыто, и в комнату заглядывает Владимир в форме фельдфебеля. Корнет и фельдфебель, насколько я знаю, звания близкие. Владимир с достоинством, но сдержанно представляется. Взглядом быстро оценивает обстановку, и, кивнув мне, выходит. Тимоха его, небось, послал. «Молодец, Сара, хоть тут не затупил». «Вот в кого ты такой неуклюжий!» — грозно выговариваю я конюху, когда тот вернулся в номер с бутылкой домашней наливки из моего поместья и какой-то закусью вроде зелени. Пронер этот уже успел сбегать к карете. Корнет наливку отхлебнул, причмокнул, удовлетворённо крякнул. «Ладно уж, будет тебе. Разок свои и хватит. Но в другой раз смотри, на кого падаешь». «Я не упал». «Меня уронили», — промямлил несчастный конюх. «Ступай к себе, не гневи Бога», — приказываю я. Мой крепостной только попытался было открыть дверь, как тут же вылетел в коридор. Ручку дернули снаружи. На пороге возник новый персонаж. Мрачный дядя с окладистой бородой, всклоченный шевелерой. Он внимательно осмотрел нас четверых и крикнул кому-то в коридор. «Сюда иди! Тут!» «Да. А вот этому Громиле точно не Тимоха нужен. На него она не смотрит даже. Сообразительный конюх поняв это, шустро выскочил из номера и побежал по коридору. Надеюсь, что к Владимиру. А вид у вошедшей троицы молодцов совсем немерный Душегубный, я бы сказал, вид. И не с пустыми руками они пришли. Дубинки, цепи какие-то. У одного, кажется, кисти не имеются. Радует только одно — не на меня мордовороты эти смотрят. Значит, не по мою душу пришли. Тогда кто им нужен? Корнет? Ольга?